В выходные мысли о том, что с понедельника он снова будет в конторе не один, грела страйку душу. От этого нынешнее уединение становилось менее удручающим и даже в чем то приятным. Можно было, к примеру, не убирать раскладушку, держать открытые двери из кабинета в приемную и спокойно ходить в сортир, не боясь задеть чьи-либо чувства. Вот только дышать цитрусовой химией стало уже не в моготу. Он приналег на залипшую от краски оконную раму позади своего письменного стола, и в тесной комнатенке с затхлостью в углах тут же хлынул чистый, прохладный ветер. Принципиально отметая те компакт-диски и даже отдельные мелодии, которые могли вернуть его в ураганные, мучительные годы, проведенные с Шарлоттой, он врубил на полную громкость Тома Уэйтсу. Маленький проигрыватель компакт-дисков, который Страйк нечаял больше увидеть, обнаружился на дне одной из картонных коробок. Страйк немного повозился с портативным телевизором и простенькой комнатной антенной, а потом, запихнув в черный полиэтиленовый мешок все вещи, требующие стирки, отправился в ближайшую прачечную автомат. По возвращении он натянул в кабинете веревку, развесил чистое белье и сел смотреть футбол. В три часа играли «Арсенал» и Тоттенхэм Хотсперс. Пока он занимался рутинными делами, над ним как будто летало привидение, которое в свое время неотвязно маячило у больничной койки. Прячась в углах запущенной конторы, оно шепотом понукало страйка, когда тот уставал. Не давало забыть, до чего он докатился. Напоминало про возраст и безденежье, про разбитую личную жизнь и неприкаянность. «Тридцать пять лет», — зудело оно, — «столько корячился, и ни кола, ни двора, лишь четыре картонные коробки да груз долгов». Это же самое привидение направляло его взгляд на банки с пивом в супермаркете, где продавалась лапша под нудлз, и потешалась, когда он гладил рубашки на полу. В течение дня оно глумилось над его армейской привычкой выходить курить на улицу. И впрямь. Такое пустячное проявление самодисциплины из прошлого не могло наладить и упорядочить беспорядочное, катастрофическое настоящее. Теперь Страйк курил за письменным столом. В дешевой пепельнице, давным-давно прихваченной из какого-то бара в Германии, росла гора окурков. «Зато у него появилась работа», — напоминал он себе. «Денежная работа». Арсенал разгромил Хотсперс, и Страйк повеселел. Выключив телевизор, он отмахнулся от привидения, пересел за стол и взялся за дело. При том, что у него теперь была возможность собирать и группировать улики любым известным способом, Страйк по-прежнему руководствовался законом об уголовном судопроизводстве и подзаконными актами. Неважно, что он охотился, с его точки зрения, за несуществующим убийцей, рожденным больной фантазией Бристол. Это не мешало ему тщательно расшифровывать и перегонять в компьютер те заметки, что были сделаны во время встреч с Бристову, Уилсоном и Колова с Джонсом. В шесть часов вечера, когда это занятие было в самом разгаре, позвонила Люси. Хотя сестра была двумя годами моложе Страйка, она, похоже, считала себя старшей. На ней висели ипотека, туповатый муж, трое детей, изнурительная работа. Но Люси, судя по всему, жаждала дополнительных забот, как будто ей не хватало точек приложения сил. Страйк всегда подозревал у нее желание доказать себе и миру, что она ничем не напоминает их беспутную мать, которая в угоду новой идеи или новому сожителю таскала сына с дочкой по всей стране, раз от раза сдергивала из школы, приводила то в сквоты, то в ночлежки. Из восьми его братьев и сестер... Только Люси росла вместе с ним. Страйк любил ее, пожалуй, больше всех на свете. Но общение с ней подчас затрудняли старые тревоги и навязшие в зубах споры. Люси не могла скрыть, что беспокоится и переживает за брата. По этой причине Страйк не спешил честно рассказывать ей о своем нынешнем положении. Делился он только с друзьями. «Да, дела идут отлично». — говорил он ей, дымя возле открытого окна и наблюдая за перемещениями прохожих из одного магазина в другой. «За последнее время бизнес вырос ровно вдвое». «Где ты находишься? Транспорт шумит». «Я в конторе. Нужно бумаги разгрести. «Выходной? А как на это смотрит Шарлотта?» «Она в отъезде. Гостит у мамы». «У вас ничего не случилось?» «У нас все путем, сказал он. «Точно?» «Угу, точно. А как Грег?» Сестра посетовала, что мужа очень загружают на работе, а затем продолжила допрос. Гилеспи по по-прежнему на тебя наседает?» «Нет». «Я ведь не зря спрашиваю, Стик». Детское прозвище не сулило ничего хорошего. Люси зачем-то понадобилось его умаслить. «Мне тут подсказали». Оказывается, ты имеешь право обратиться в Британский легион, чтобы выхлопотать? Не трынди, Люси, невольно вырвался у него.